Глава 13. Шёл снег, и вооружённые охранники, стоящие по обе стороны двери серого восьмиэтажного здания позади театрального музея имени Бахрушина на Зацепском валу, с каждым новым порывом холодного ветра сильнее, Притопывали обутыми в валенки ногами. На них была обычная зимняя форма, толстые трехпалые рукавицы, шапки-ушанки и двубортные шинели. Одеяние, жизненно необходимое в октябре нынешнего года из-за рано ударивших морозов. На перекинутых через плечи ремнях висело табельное оружие. Автоматы Калашникова, калибра 7,62 мм, «Старый добрый АК-47». И внутри этого здания стояли охранники, вооруженные теми же автоматами, в том числе и двое часовых, у кабинета Союзова на четвертом этаже. Алексей Союзов редко приходил на работу по воскресеньям, во всяком случае в последние три года, когда он занимал высокий пост в московской ставке главнокомандования Красной армии. Как главный маршал бронетанковых войск он, разумеется, постоянно находился в пределах досягаемости для срочного вызова, но в воскресные дни его вызывали редко. Однако в этот вечер он ждал вызова или срочного донесения. Возможно, придет секретный пакет, и начальник генерального штаба Красной Армии приказал могучему Алексею Союзову сидеть в штабе и ждать. Агенты иностранной разведки, объяснил маршал Барзенко своему старому боевому товарищу, могут вести наблюдение за зданием и могут что-нибудь заподозрить, если увидят, как сам начальник генерального штаба входит в дверь в воскресный вечер. В этом случае эффект внезапности будет равен нулю. а ведь вся операция была разработана управлением военного планирования с особым упором на внезапность В противовес какой-то серьезной ошибке, допущенной кем-то в Восточном Берлине, или какому-то чувствительному удару, нанесенному одной из разведывательных служб страны, члена НАТО, Эта операция должна стать полной неожиданностью для вероятного противника, размышлял маршал Союзов, чего бы это ни стоило. По его мнению, эта операция с политической точки зрения могла быть разумной и оправданной, но с военной точки зрения она была бессмысленна. Разумеется, решение принималось умниками из Центрального комитета партии. Приказы спускались начальнику генерального штаба из Министерства обороны, а министр обороны получал указания из Совета министров. Но Союзов знал, что реальная власть, власть, позволявшая осуществлять передвижение танковых дивизий, военно-воздушных армий, оккупировать соседние страны, такие как Венгрия и Чехословакия, обреталась в Центральном комитете КПСС. Именно... На секретных обсуждениях и путем тонких интриг в кулуарах Центрального комитета ястребы и голуби, ярые сталинисты и умеренные либералы, сторонники кровавых революций в разных точках земного шара и более осторожные миролюбцы формировали национальную политику. Именно Центральный комитет дал распоряжение о подготовке операции «ямщик» по-английски «кучер» Так американские и английские разведслужбы называли бы эту операцию в своих донесениях, если бы эта служба действовала оперативно и эффективно, размышлял Союзов, попыхивая кубинской сигарой. Но, разумеется, нет ровным счетом никаких причин предполагать, что их разведки более точны и профессиональны, чем ГРУ. все эти тайны плаща и кинжала туфта, ибо решающее значение имеют боевые соединения. И боевым соединениям придется вмешаться, если эта операция полетит к чертовой матери. Маршал медленно шагал взад-вперед по кабинету, бережно наступая на левую ногу ту, в которой стоял стальной штырь В ненастную погоду напоминавший ему о последнем штурме Берлина, он выглянул из окна на снегопад и стал думать о подбитых тиграх со свастиками на башнях. — Да, давно это было, — пробормотал маршал Союзов, осознав вдруг, что в четверг ему исполнится шестьдесят два. — Несостоятельно, — добавил он, мысленно возвращаясь к операции «Ямщик». В военном отношении операции была несостоятельна, поскольку была чревата колоссальным риском, несоизмеримым с ее плодами, каким бы эффектом внезапности она ни обладал Он бы ни за что не произнес этих слов вслух, ибо не исключал возможности, что Комитет государственной безопасности, коварная и вездесущее КГБ, вновь поставил Генеральный штаб Красной Армии на прослушивание. Это гражданское контрразведывательное учреждение вечно выслуживалось перед Центральным комитетом партии, тайно стараясь восстановить свое былое могущество, подставляя Красную армию. — Несостоятельно! — презрительно повторил маршал, чуть повысив голос. И тут его раненая нога снова заныла, и он сквозь зубы изрек грубое солдатское ругательство, более подходящее сержанту-десантнику, нежели главному маршалу бронетанковых войск Красной армии. Союзов вернулся к столу, сел, и в этот момент фельдъегер из Кремля доставил ему пакет. Машинописный текст был кратким и предельно ясным. Как и запланировано, операция начнется в 3.00. Союзов рассмотрел подписи и заметил, что приказ был собственноручно завизирован министром обороны и начальником генштаба. Ну и ладненько. Теперь вся ответственность висит на них. Он нажал кнопку вызова адъютанта подполковника Бельского. «Подполковник Бельский!» Начал маршал, постукивая пальцем по листку бумаги на столе. «Операция начинается сегодня. Свяжитесь с соединениями в Германии и дайте им команду приступить к операции «Ямщик». Через некоторое время после ухода Бельского маршал Союзов развернулся в своем кресле и выглянул из окна на большую площадь. Снегопад усилился. как вычислил союзов при таком снегопаде завтра к утру снежный покров составит по меньшей мере три дюйма на мгновение он еще раз задумался о том какой же будет реакция на ямщика в вашингтоне этом далеком городе за горами и за долами расположенном столь далеко отсюда что там сейчас еще только воскресный день интересно на этот раз американцы уступят или будут опять упорствовать. Предсказать их поведение было трудно.